Итак, правильно ли я понял, что оба королевства в торжественной церемонии присяги готовы? Да. Я хотел бы чтобы решился сейчас вопрос, какое королевство будет выступать первое. И прошу первого министра выйти сюда. Да, естественно, мне любопытно. Как вы доложите сказочнику? Насколько полен состав вашего королевства? Все ли пришли ко времени? Нет ли погибших, затерявшихся в дороге и прочих покинувших свое королевство? Имеете ли вы подобную информацию? Да, у нас есть недостаток королевства. Видимо, он выслан различными причинами. Сколько недостаток? королевства Анна-Нарива? Отсутствует двое. королевства Хеппиландия? Хеппиландия. Отсутствует занятие. Один. Один, два. Я услышал. Итак, два первых министра. Вы можете обернуться друг к другу, между собой. Надеюсь, достаточно громко, чтобы все... Слушали. А выясните, как вы считаете правильно, кто будет выступать первым? Первый министр. Сделайте шаг назад, для того, чтобы вы говорили громче. Первый министр, королевство Анна-Нарива. Королевство Хаппиландия хотел бы принимать в свою королев присяге в первую очередь. Я согласен с вами, уважаемый министр. Начинайте. Увидимся. Аплодисменты! Тогда, если в королевство Кателандия работает первое, то, э, господин первый министр, э, сейчас, во время этого вашего выступления, королевство Ананарива является зрителем... Господин, скажешь, да? ваше королевство называется Антонана, Рива. Антонана Рива. Я думаю, что я... Выучил. Прошу извинения. Прошу прощения. Ага. И вы можете предложить им те места, которые будут максимально хороши и для зрителей, и для, собственного выступления вашего королевства. Где зрители могут расположиться? Как они могут должны расположиться? Зрители могут расположиться по обоим сторонам в комнату то будет с этой стороны по-другому Никаких комментариев, если вы поняли, я за вас рад Ага, первая министра сделал то, что он сделал Пожалуйста А вам какая-нибудь музыка есть? У нас все принесет Дамы и господа Вы присутствуете при принятии присяги государством Капиландии. Первый министр государства Капиландия их величества, король и королева Хэппиландии! государства Хапиландия, принимаю присягу перед своими подданными и торжественно клянусь служить вам верой и правдой, весь свой опыт и знания, все свои силы душевные и физические я направлю на путь добра и процветания и пойду по этому пути со своим народом Успешно преодолевая все преграды, которые не спошлет нам сказочник. Да сопутствует нам удача, благоденствие, ратные и дипломатические победы. Да здравствует Хэппиландия! Ру! Ру! Радуйся, люд королевства, и старый, и малый. День торжества в государстве для всех наступил. Станем могучей и сильной великой державой. Мудрый правитель пришел и наш путь осветил. Долго брели мы на Бога в мольбах уповая, Пастыря доброго всем в избавление послать. Чтобы помог приумножить богатство родимого края, И государство придать, и величие, и силу, и стать. Ты наш король, Алексей по прозванию мудрый, Правь и суди по уму, делай много ты смелых шагов. Пусть справедливости путь и тернистый, и трудный, Но затрепещут колени у тайных и явных врагов. Все присягаем на верность тебе короне, Воду твою будем с радостью мы исполнять. Многие Но... лета спокойно тут царствую на троне, Да Но не посмеет измена тебе помешать. Радуйся, люд, королевства и старый, и малый, Разную избрание, векуй, торжествуй и, и вославь. Станет могучей и сильной наша держава, Избран народом король Избран народом и брат Ура! Ура! До свидания! До свидания! На а этом аплодитура Косягина считается оконченной. Спасибо. Это было замечательно. Наверное, замечательно. А, соответственно, мы конечно с удовольствием еще раз благодарим с... Королевскую Хатиланде, приглашаем их занять места зрителей. А где эти будут зрители? Наверное, первый министр а сформулирует, подскажет. <связывается> Куда рассаживаться нашим зрителям теперь, если впереди присяга, торжественная церемония принятия присяги королевства Антона Тарива? <существует> Правильно ли я понял, что все зрители приглашаются сюда? Да. А присягнение а... <существует> <А> начинается <существует> <нужно> сюда. Хорошо. Что тебе Супер. Сейчас поприветствовать тех, кто сейчас будет выступать перед. встать. Торжественная церемония принятия присяги. Принимая на себя почетную обязанность управления королевством Антона -Нарива. я, Денис Первый, я, Елена. Перед лицом своих подданных торжественно клянусь посвятить свою жизнь служению добру и справедливости. Без устали трудиться во имя и на благо своей страны. С теми силами способствовать богатству, могуществу и процветанию своих подданных. Если потребуется, уйти достойно и без позора. Итак, присягаем своей совестью. И да поможет нам сказочник. Теперь подданные присягнут на верность королю и королеве. Перед лицом сказочника. Перед лицом сказочника я присягаю на верность. Я присягаю верность. Его величеству Денису Первому королю Антону Нарыеву. И, и торжественно клянусь. Честно и непрестанно трудиться на благо моего королевства. Честно и непрестанно трудиться на благо моего королевства. Добросовестно выполнять все возможные на меня обязанности. возложенные на меня обязанности. Верой и правдой служить моему королю. Верой и служить моему королю. если потребуется, не щадить жизни своей за моего короля и мою страну. Если потребуется, не щадить жизни своей за моего короля и мою страну. Клянусь! Клянусь! Клянусь! Клянусь! Клянусь! На этом торжественная церемония принятия присяги королевы Доминарывы закончена. <аупротворное> Спасибо, не можете? Я рад за всех. И вы сделали уже очень много так Вы сделали и очень много, и то, что вы сделали Вы все сделали а, Я сейчас, с одной стороны, думаю, что будет правильно Если мы, как в прошлый раз, а, сядем согласно своим королевствам И достойное место занял а, свое Денис Первый а, И Алексей Мудрый также может занять свое место Навер, Наверное, вы поможете оформить тронные места Пожалуйста, в королевстве я предложу всем занять места согласно сословию. если это уже сделано, это очень правильно. Это сделано. Это да? Очень хорошо. И тогда настало время сюда подняться и выйти нашим королевам, их величеством. Я думаю, народ их поприветствует. Вы можете поприветствовать друг друга, Ваши величества. <смех> <смех> спасибо это великолепно наверное а, обычно их величество выполняют самые приятные обязанности в каждом королевстве и пусть сейчас э, вы именно это и сделаете благодарность тем более что в буквальном расшифровке это благодарить благодарность особенно когда идет бесплатно на уровне слов тем более приятно Делать благодарность и выражать. Выражать благодарность. Угу. А сейчас э, я предложу вам, пожалуйста, кто первый, кто второй, это ваш выбор, поблагодарить своих подданных за ту работу душевную, житейскую, большую, прочую, которая была и не сделана за, э, в процессе подготовки принятия церемонии, принятие присяги и во время восполнение. Как? Какими словами? Какими, как вы это сделаете? Оформите? Не знаю. Есть задача сделать так, чтобы подданные почувствовали, что их видят, что их чувствуют, что их ценят, их благодарят. Насколько их королевские величества умеют быть теми светлыми людьми, о которых будут помнить всегда, «Благодарный народ, но благодарный, потому что его благодарили». Угу. Кто из наших величеств, Елена Прекрасная или Надежда Прилюга, хочет первое выразить благодарность своим подданам? Есть Угу. Пожалуйста, сразу аплодисменты. Итак, я заранее прошу прощения, вы по королевству, чтобы стоять по вам спиной. Мои дорогие, моих родные, мои хорошие славные, я от всего сердца благодарю вас за то, что вы сегодня здесь с нами, за то, что вы помогли, сделать церемонию присяги Его Величества Короля Алексея Мудрого такой светлый, такой радостный, такой запоминающийся. Я благодарна всех и каждому, кто пришел сегодня, кто достал свой самый лучший наряд и не пожалел его для этой церемонии. Я думаю, что и мы с Его Величеством, и вы запомните этот день навсегда. Будьте всегда с нами, мы о вас помним, мы вас любим и сделаем все для того, чтобы жизнь в нашем королевстве становилась все лучше и лучше. Спасибо, родные. Ура! Ура! Спасибо! Спасибо, благодарю вас! Я не Спасибо, огромное спасибо! Я приглашу вас в наших королев. Сейчас как бы методическая пауза, можем выходить из того, что мы в нашей игровой роли. Надежда, что тебе понравилось в твоей благодарности? Какие еще дополнительные возможности были? Состояние тихого шока, потому что я даже не воспроизведу, что я сказала, mm -hmm. честное слово. То есть все шло вот... Довольна ли ты? Интровиз. Да. Угу. Mm -hmm. Что было у тебя хор хорошо, что получилось, на твой взгляд? Ты довольна чем? Ну, достаточно легко, шло без запинки, я старалась обращаться ко всем, я старалась смотреть на всех. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. На твой взгляд, uh, ты выбрала как стратегию, так же как и Лема, благодарность всем в целом. Uh -huh. При каких условиях имело бы смысл, может быть, когда-то сделать благодарность персонализу? Подметить особо отлучившуюся. Да. Имело смысл? Не имело? В твоём мнении? Я думаю, что такой церемонии может быть нет. Uh -huh. Потому что все принимали участие, и мне трудно действительно выделить uh -huh. тех, кто не... Если все работали да, ровно, все... то, наверное, это было бы даже не тактично. Да, да, Но да. если вдруг были какие-то солнышки, которым все особенно благодарны, и все их ценят, и сами признают, что такие люди были, я просто не знаю, было это или нет, то, наверное, солнышко можно было отметить, уделить. Я не нашла. Не нашла, потому что в солнышке были все. Mm -hmm. Хорошо. Лена, твоё, а твоя оценка твоей твоей работы? Ну, я тоже как бы не ожидала, поэтому у меня реализации как-то обычно хуже получается чем подготовленные речи. Я больше в основном чувствую, чем говорю. Ну, что смогла, я пыталась передать. Ну, как с помощью чувств Я не спросил тебя, что у тебя обычно хуже, что лучше. ну спросили мою оценку, я сказала... Какая что... твоя оценка? Ты сказала, что сделал сделала, то сделала. Да? Это что за оценка? Ну, я сказала все от души, поэтому я думаю... Это да. было хорошо. Uh -huh. Это было хорошо, потому что было от души. Yeah. Uh -huh. Что, на тот взгляд, можно было бы добавить и изменить, чтобы благодарность была лучше? Ну, очень много сказала предыдущая, мне не хотелось повторяться. И многое можно было добавить оттуда, конечно. И даже обращение, может быть, я тут что-то сначала, похоже Но не хотелось повторяться. Какое-что можно добавить, что она очень много хорошего сказала. Ты сейчас сказала что можно было сделать лучше, или ты оправдывалась? Я сказала, что то что можно было добавить, но я не смогла. Я не смогла. И любой человек на твоем месте, выступая после надежды, ничего лучше сделать бы не мог? Я думаю, мог. Если мог, то что? И хотя бы общая неправдасть. — Ну, не знаю, другой человек. — Угу. — Пау, сказал. — Хорошо. И, друзья, поскольку у нас трудные игры, то кроме всего хорошего у нас всегда будет элементы постоянно и столкновения, противоборства и напряжёнки. Mm -hmm. Поэтому сейчас... А, ведь лицо каждого королевства, этой королевы тоже, это их мудрости, красоты, подготовленности, прекрасности и всего прочего Зависит и красота, сила, сила государства. И поэтому сейчас я предложу их величеством между собой сразу и жестом сопоставить, чье выступление было лучше. Делается это следующим образом. Если, например, Надежда считает, что ее выступление лучше, она подходит к Лене, чтобы ее обнять надежду лучше выступает и обнимает. При, э, имея в виду, что если Лена должна будет признать, что ее выступление хуже, она должна будет преклонить голову и поцеловать руку той, чье выступление было сильнее. Если Лена оценит, что ее выступление было лучше и сильнее, она подойдет... К надежде, чтобы ее обнять. И надежда должна будет взять в руку Лены и ее поцеловать. Преклонив голову и признав свою слабость, свое поражение. Мы исходим из того, что здесь не будет ситуации, когда все хорошие. Кто-то был сильнее кто-то был лучше, так бывает, кто сейчас был лучше? Итак, я предложу вам сейчас, так, я предлагаю всем для этого подняться, и Их Величество определяют, определяют свое намерение. И для того, чтобы не было сбивки, на первую секунду они обе закрывают глаза. И мы сейчас отметим просто первый жест. Потом, чтобы не промахнуться, они, конечно, откроют глаза. Но то ли они пойдут обе с поднятыми руками, потому что каждая считает себя лучше, то ли обе пойдут, ища руку другой, чтобы признать в поражение то, что другая оказалась сильнее, или одна из них, кто-то, пойдет с руками готовыми к объятию, не волнуйся, не переживай, у тебя все получится потом, наверное. Ага а другая будет искать руку, потому что да, признаёт своё поражение. Итак, это решение только королев. Это уже государственный поступок, потому что сейчас они выступают от лица своего королевства и во имя своего королевства. Какой королевский поступок совершат наши королевы. Итак, первый жест может далеко не идти, просто показать свой жест. Три-четыре. Я увидел то, что обе королевы себя признали и более сильными uh -huh. и с удовольствием обнялись. Это был красивый жест. Это было красиво выглядело. Но это неправда. <coughs> и кто-то из вас должен будет признать свое поражение. Может быть, вы захотите сказать кому-то что-то, Ваше Величество, Надежда Примутра, или Ваше Величество Елена Прекрасна. Потому что когда между королевствами начинаются разборки долгие, кто сильнее, кто лучше, например, хотя бы даже значит, устраиваются большие представления, чтобы утереть другому нос и доказать, все представления требует денег, в результате королевство беднее Поэтому если вы будете долго упираться в ваше королевство, опыт, в результате окажутся ослабевшими. Это не в интересах ваших королевств, потому что все королевства существуют в окружении ещё третьих королевств. Итак, захотите ли вы что-нибудь друг другу сказать? Зачите, я скажу. Наверное, после такой мудрой речи действительно стоило вспомнить благи подных, стоило воевать. Тем более, что ваше величество премудрое, Поэтому, наверное, в этом случае я вступлю. Лена целует руку о Надежды Премудры. И еще раз обнимает. Спасибо. Спасибо, это было достойное, красивое и сильное выступление их величеств. И это работа королев, красивая и долгая. Все было здорово. Я предлагаю всем все, все хорошо, кроме первых министров. Все хорошо, все хорошо, без первых Да, да. Потому что их величество королевы оценивали свою благодарность но есть более серьёзная вещь – это сила королевства в целом. Сила королевства в целом, а, которая складывается из ну, естественных, на сегодняшний день, составляющих. Это насколько королевство пришло вовремя, да, помним все эти моменты. В каком составе оно пришло полностью или почти полностью. Насколько оно было готово к началу, совсем сразу или практически готово? Угу. Насколько э, подданные, э, ну, обряженные, подготовленные, оформленные, достойно для принятия присяги? Э, насколько сама присяга была сделана красиво, ярко? Показала сплоченность подданных вокруг короля и, соответственно, силу королевства. Может быть, еще какие-то моменты вы захотите выделить для того, чтобы доказать, что ваше королевство сильнее. Эти переговоры происходят на уровне первых министров. И любой из вас может сейчас взять слово от Я предложу вам встать подальше друг от друга, да у вас голоса будет немного громче, еще шаг назад. шаг назад, замечательно. И любой из вас поднимает руку, когда захочет говорить, и тогда он начнет говорить, и мы будем его слышать. Итак, ваши оценки, пока речь в связи с тем, что вам потом нужно будет определиться, чье королевство сильнее. — Я не могу пока сказать, кто уступает первым. — Ну, по-два. Ага! — Господин первый-министр королевства Нарива. Антона, Нарива. Антона, Нарива. Антона Нарива, я думаю, по всем перечисленным сказочникам-показателям наше королевство всё-таки выступало более сплочённо, сильно и едимо. Как наряженных у нас гораздо больше, больше подготовленных, и пришли мы раньше, и состав у нас несколько более полный. Э -э наша церемония была существенно интереснее обставлена, были как и у вас, так и у нас некоторые накладки, я полагаю, что наше королевство было сильнее. Хорошо, я с вами согласен, уважаемый первый министр. По-многому ваше королевство было более подготовлено. Я не могу согласиться, что вы все пришли раньше. Это уж примерно у нас было одинаково. Более того, я хочу сказать про своё королевство. У нас даже те, кто вроде присутствовал при подготовке, волны включились в работу. Поэтому они более готовы и более сплочены. Поэтому я считаю, что мы, по крайней мере, Ничего не слабенького. Спасибо. Друзья, ведь все записывается. Мне так хочется комментировать каждое выступление. <свят> вот просто еще представьте. Вот, например, могли быть другие варианты. Например, первый министр, я так, условно. Могу, например, дать выступление следующее, когда он рассказывает «Мне очень понравилась работа вашего краевства. Мне очень понравилось, как дружно вы пришли. Мне понравилась ваша сплоченность, ваш энтузиазм, ваша общность. Мне понравилась толковость, ваша присяга». Если подробно это рассказать, было очень здорово. С другой стороны, мне кажется, по некоторым пунктам, Но сердце мое принадлежит нашему королевству и некоторые вещи для меня прозвучали да ярче и убедитель я подчеркиваю вашу силу ваше величие ваше время коллеги мне кажется что по крайней мере здесь и сейчас мы оказались немного сильнее буду рад если сейчас мы договоримся было ли вот э, такая речь и другая речь В чём их разница? В чём сходство? В чём разница? Mm -hmm. Разница в том, что здесь изначально получается положительный ответ и эмоции человека не силы То есть, когда его хватит он, mm -hmm. он, он немножко расстаивает начинает расслабляться, и уже не будет бороться с этим. И когда ему говорят, мы были сильнее, он автоматом <coughs> принят этот ответ, когда? <coughs> Интересный комментарий. Благодарю У вас, министр культуры ну да Я хотел провести параллель с ажирными мостами Когда заведомый человек говорит, что выступили плохо он, он начнет обороняться однозначно А если оставить ему такой путь к отступлению Благожелательный, весьма, по которому можно отойти ну, без, без позора, так сказать Вполне достойно да, То скорее всего, если внутренние ощущения все-таки есть Превословство соперника Скорее всего, человек отойдет Поэтому, безусловно, нужно очень Путь к отступлению оставить дипломатичный Самый, вот, Когда Расписывая преимущества королевства взять надо упомянуть про соперника Я считаю. <связь> думай Хорошо. Итак, э -э ваше сиятельство, я предложу вам встать спиной друг другу, лицом к вашим <к <связь> к вашим королям. Вы сейчас протягиваете правую руку вперед пальцем в сторону. Пальцем просто в сторону. <связь> правую руку вперед. О, ага, ага. И из этого положения рука очень легко просто поворачивается или пальчиком кверху, или пальчиком к низу Так же, как и несложно расшифровать значение этих поворотов. Понятно, что если я поворачиваю палец кверху, у нас все в порядке, мы окей, и я решаю, что наше королевство сильнее. Если же я поворачиваю пальчик книзу, я говорю, друзья мои, так получилось. Мы пока терпим поражение, мы слабее, и я это признаю. Итак, сейчас первые министры совершают свой первый серьезный государственный поступок, и не зная... Что покажет другой? Хотя, естественно, что-то можно предполагать. На 3-4, на сигнал сказочника, повернут палец кверху или к книзу, говоря, как они действительно оценивают взаимоотношения сил этих королевств. Кроме их величества, я предложу всем остальным встать. Кроме величества. Потому что очевидно, что их решения затронут всех. Или наши министры сразу обо всем договорятся. И будет понятно, кто сильнее, кто слабее. Либо между королевствами начнется некоторое напряжение. Это тоже чего-то стоит. Какое решение примут сейчас первые министры? Если они оба покажут вниз, они могут после этого обернуться и еще раз переговорить. Если оба покажут палец вверх, возникает ситуация напряжения между королевств. Если один поднимает палец кверху другой к низу, одно королевство признается сильнее. это будет известно это будет факт, а другое будет слабее. Обстотельство понятно. Остотельства понятно. 334. дарил. Все, все могут сесть. И мне интересно выслушать а, мнение их, их комментарии по поводу такого поступка, таких поступков ваших первых министров. Кто из захочет прокомментировать? А, ну, комментарий был таким: я вообще-то разочарован насильно, потому что ждал по крайней мере борьбы. Вот, поступком первого министра. Это первое Второе, конечно, ну, если говорить о там о торжественности церемоний О подготовленности, о численности, о нарядах Возможно, да, возможно Это объективный критерий Возможно, да Но можно было упомянуть другие вещи Я не знаю, я проникся к людям, с которыми я готовился к церемонии Чувствами уже более ну, дружескими, теплыми, хорошими Можно был упереться, можно был что-то придумать Можно было пофантазировать Можно было не сдаваться, по крайней мере, какое-то время, да, разумно Но сразу вот так вот показать вниз, я считаю, вполне здорово. Великолепно. Я предлагаю подняться их величеством обоим. И выйти сюда. Я люблю игру. В игре воспроизведения, повторы, вариантов. Итак, ну сегодня, почему такие серьезные вопросы должны решать первые министры, когда у нас есть первые лица, по-настоящему, их величество, и они могут сейчас сделать то же самое, что до сих пор делали наши первые министры. Итак, Ваше Величество... Вы можете повторить речь. Вы можете, сказать, что я уже сказал, скажем, что сказать что-то другое, так же как и Алексей Мудрый может что-то сформулировать так ваши оценки того, что происходило здесь. А, нет, что я скажу, что другое, совершенно точно. Я хочу сказать, что вот эти люди, которые здесь сидят, они недостойны проиграть вот прямо сейчас вот так сразу. Вот. Я считаю, что мы не слабее королевства Капиллана. Вот. Я считаю, что Мы это докажем сегодня. Вот. Я считаю, что, ну, пусть у нас костюмы немножечко менее, хотя вот корона, за корону мы благодарим, здесь вот Наташа, она одна ещё стоит, представляю. Встречающий короны предлагаю тебе. А вот. Самол, вот, кстати, сделаю вообще говоря, из подручных средств прямо тут. Это же фантазия была проявлена и находчивость между прочим. А вот. С этой нашим это что у вас такой барноль, она в жизни мне-то не будет Вот. Мы ну можно продолжать бесконечно. Эти люди, я их люблю всех, вот они со мной никогда не проиграют. вот И поэтому я не признаю свое поражение здесь, не признаюсь на поражение здесь. Спасибо, Ваше Величество. Мне очень понравилось, когда вы выступили. Мне действительно понравилось ваше приветствие, будем называть его, так? Мне понравилось, что ваш премьер очень хорошо Читал присягу к Вы все здорово вместе, дружно, хором, сплоченно, отлично выступали. Мне действительно это очень вас не то, что вы отмечаете, что нас, наши костюмы чуть получше. И то, что мы собрались чуть пораньше. И то, что мы выступили пришел, чуть получше. Хорошо. то, что вы пришли первым очень хорошо. И то, что вы признаете, что мы пока выиграем. Спасибо вам за это. И все-таки я рассматриваю эту игру как возможность чему-то научиться. Мне очень понравились оба премьер-министра. И на самом деле, я благодарен своему премьеру-министру, что он выиграл, но если бы они оба показали, что мы проиграли, и еще раз, учитывая замечание нашего сказочника, была такая классная возможность потренироваться еще раз, я бы лично рекомендовал бы это сделать. Послушав, что вам сказали, услышав, что вам говорят, еще раз сделать попробовать это здесь на игре потому что это все нам предстоит делать в жизни поэтому я еще раз благодарю нашу сказочную благодарю ваше королевство благодарю вашего премьер-министра вашу королеву и вас лично спасибо вам дорабатываю Мы видим два очень разных типажа, да. Это, да. это жутко любопытно, это очень жизненно, это ярко и трудно, и все конечно мило и здорово, но мы играем всерьез, поэтому я предложу их величеством встать спина к спине и тогда поднимаются все. Итак, условия будут абсолютно те же самые. Вы имеете возможность хранить молчание. Каждое слово будет руку вперед. руку вперёд. Итак, если сейчас вы пальцы опускаете к низу пола, вы имеете возможность еще друг другу чего это сказать. Напряженности не будет. Может быть, удастся вам все-таки о чем-то договориться и не ослаблять свои королевства. Если вы оба повернете пальцы кверху, это значит, что королевства начинают бодаться. Между ними возникает напряженность. Увеличивается производство танков и гаубиц, страшных, но совсем, в обоих королевствах. И вместо того, чтобы строить поликлиники, и школы, и стадионы, увеличивается количество заводов, производящих железяки, которые потом будут убивать разных детей разного возраста, включая пожилого. Кто-то из вас может поднять палец кверху, а другой книзу. И тогда всем все будет ясно. Одно короличество будет признано более сильным, другое более слабым. слабым. Ага. Итак, я прошу их величества опустить руки к низу. И чтобы жизнь медом не казалась, я предложу эту игру сейчас сыграть пока всем, кроме их величества. Их величества закрывают глаза. 3-4, когда я скажу каждый поставит себя на место их величества и сделает то, что он считает правильным и достойным и 3-4 и величество не смотрит а все остальные смотрят и думают замечают Можно посмотреть персонально. Потом спросить во время перерыва. Родной, что бы это значило? И как к этому можно относиться? Спасибо! Их величество открывают глаза. Руки вперед. И... Три... Четыре! Кто хочет, оплатить Плавно. Но это все очень мило. Я предложил вам обернуться навстречу друг другу. И объявляю, что ваше королевство после этого вашего шага, а оба подняли палец кверху, ослабели. Задерживается выплата пенсии. Выплата, пенсии, выплата зарплаты учителям. Прекращается подача электроэнергии в больнице. Короче, полное Приморье. Слушайте радио. Это сделали вы своим ходом. Прямо-таки в нарушение правил. Я даю вам возможность еще сказать друг другу, если вы захотите. Я хочу сказать действительно... Вот. То, что здесь произошло, имеет такой фатальный исход, как показалось. Вот. Я сожалею, но не о своём поступке, вот, а о фатальном исходе. Вот. Я считаю, что по-другому поступить я не смогу. После того, что произошло. Итак, я предлагаю, может быть, чисто формально, завершить эту процедуру. Выоборачиваться спиной друг к